ЧАСТЬ ВТОРАЯ Через несколько минут после того, как Хамфри ушел из дома номер 72, туда приехал старший суперинтендант уголовной полиции Фрэнк Брайерс. Он задал два-три спокойных вопроса полицейскому на крыльце и отдал два-три спокойных распоряжения. Есть еще входы? У калитки в саду тоже поставлен полицейский? Пусть ему передадут ту же инструкцию. В дом никого не впускать, кроме сотрудников уголовного розыска и криминалистов. Затем Брайерс осмотрел замок на входной двери, сказал, чтобы его заменили, и поднялся наверх в сопровождении молодого инспектора Шинглера, который в полицейской машине сидел рядом с ним. Шинглер недавно был назначен главой группы по изучению места преступления. Самому Брайерсу тоже еще не было сорока. Походка у него была пружинистой и стремительной, среднего роста, сложенной, как профессиональный футболист, гибкий торс, мускулистые ноги, он излучал энергию и силу. Лицо с правильными чертами, ничем не примечательное, если не считать глаз. Эти глаза не были проницательными и сосредоточенными, какими принято наделять сыщиков. Проницательность и сосредоточенность посторонний наблюдатель мог бы обнаружить, внимательно изучив лицо Хамфри Ли, на первый взгляд невозмутимо спокойное. Глаза Брайерса ярко блестели и были удивительно синими. Такие глаза под красиво вылепленными над бровьями простодушные люди ожидают увидеть у художников или музыкантов и постоянно обманываются в своих ожиданиях. Это расследование было ему поручено по чистой случайности. Едва предварительный осмотр был закончен, начальник полицейского участка поспешил принять необходимые меры. Убийство леди Эшбрук неминуемо должно было стать сенсацией. Он попытался позвонить старшему инспектору района, но тот уехал на другое расследование. Несколько минут спустя он звонил в Скотланд-Ярд. Брайерс как раз был свободен, имел соответствующий чин, уже составил себе репутацию и ждал повышения. К девяти двадцати машина следствия была запущена. Брайерс послал двоих сотрудников, с которыми уже работал раньше, в местный участок организовать там штаб-квартиру. Фотографы и трассологи должны были вот-вот подъехать. С минуты на минуту ожидался и патологоанатом, которого Брайерс предпочитал всем остальным. В гостиную леди Эшбрук Брайерс вошел один. «Дайте мне десять минут», — полголоса сказал он Шинглеру. На шаг не дойдя до трупа он остановился, все его чувства были напряжены. Как и Хамфри, менее чем за два часа до него он накапливал впечатления. Некоторые из них совпадали с впечатлениями Хамфри, хотя были более целенаправленными и подробными. Брайерс не впервые осматривал разгромленную комнату, но некоторые его мысли отличались от мыслей Хамфри. Подозрения еще не выкристаллизовалась и пока оставалось, так сказать, растворенным где-то в глубине его сознания. Он стоял совершенно неподвижно, и только его взгляд, сначала задержавшись на трупе, теперь скользил по комнате. Брайерс был дальнозорок, и мелкие предметы, рассыпанные по полу в шагах в двадцати от него, различал во всех деталях, словно на увеличенной фотографии. Он не делал никаких заметок. Записывание на месте происшествия ему мешало. Оно нарушало полноту наблюдений и словно вовсе стирало впечатления, которые вырисовывались было где-то на периферии сознания. А может быть тут не обошлось и без тщеславия? Он верил в свою память. Хотя у него в кармане лежал диктофон, пользовался он им редко. Предпочитал сообщать краткие замечания Шинглеру, который записывал их на свой диктофон. Минуты через две он позвал Шинглера. «Ну как, готовы?» Шинглер вошел с полицейским фотографом. Защелкала камера. Никогда в прошлом леди Эшбрук не фотографировались столько раз подряд и под столькими углами, даже когда ее молодую светскую красавицу поймали репортеры после ужина с принцем Уэльским. После того, как фотограф кончил снимать труп, Брайер сказал Шинглеру, какие снимки комнаты ему нужны, и камера продолжала щелкать. В 9.50 полицейский, дежуривший снаружи, впустил в гостиную раскрасневшегося человека с чемоданчиком в руке. Он начал с того, что снял пиджак и бросил его в дверь на руку полицейского. «В такую жару только этим и заниматься», — сказал он приятным тенором. «Извините, что задержался, Фрэнк». «А когда бы не задерживались?» На самом же деле приехать быстрее он физически не мог. Это был Оуэн Морган, профессор судебной медицины, которого с обычным для англосаксов отсутствием оригинальности, когда дело касается прозвищ, разумеется, прозвали Таффи. Таффи — традиционное прозвище у эльсцев в Англии, примечание редакции. Он был плотно сложен, белокур, круглолиц. Они с Брайерсом часто работали вместе, питали к друг другу большое уважение и дружбу, в которой пряталась какая-то взаимная бережность. Каждый считал другого мастером своего дела, и у них была потребность выражать это словесным фехтованием или, как говорили когда-то, «дружеским поддразниванием». Ни тому, ни другому оно в сущности не шло. «Полагаю, тут уже натворили все, что было можно», — начал Морган, тоном глубокой озабоченности. Он имел в виду не жертву и не хаос на полу. «Ну, конечно». Все здесь покрыто отпечатками наших пальцев и подошв подхватил Брайерс. «На самом деле, профессор», — сказал Шинглер умиротворяющим голосом. Интонации выдавали в нем уроженцы южного берега Темзы. «Никто ни до чего не прикасался. Все оставлено до вас». «И на том спасибо», — буркнул Морган, словно с раздражением. Шинглера он видел в первый раз, и Брайерс их познакомил. «Ну, посмотрим», — сказал Морган. Он натянул на руки почти прозрачные перчатки, со слоновьей грацией прошел между валяющимися на полу безделушками и наклонился над трупом. Его руки, неожиданно маленькие, при такой массивной грудной клетке и животе, двигались быстро, ловко, умело. Он вывернул века, осмотрел раны на голове, втянул носом воздух, точно человек, откупоривший бутылку редкого вина, согнул и разогнул мертвую руку, Она сгибалась очень легко, окоченение полностью прошло. Он оттянул воротник платья и обнажил синяк на плече. Осторожно провел пальцами по шее, хмыкнул и сказал, — Ну, по моей части, тут немного. Он обернулся к Брайерсу. Соображать придется вам, а не мне. Или вы уже все знаете? Брайерс покачал головой. — Нет уж, расскажите вы нам, за что, собственно, вы деньги получаете. «Господи!» — взорвался Морган. «Но почему вам, полицейским, не читают курсы по медицине? При условии, конечно, что вы способны в чем-то разобраться. Вы на ее лицо смотрели? Неужели не увидели пятен? И на веках. Яснее ясно, у меня тут делать нечего». «Нет, серьезно. По-вашему, ее задушили?» «Само собой. Когда женщина в таком возрасте, это нетрудно. Она сопротивлялась, есть два-три синяка». Но в таком возрасте от сопротивления мало толку. Мне нужны фотографии синяков еще до вскрытия. Нам они тоже понадобятся, сказал брайерс но ведь ей проломили голову. После смерти? Сразу или позже? Трудно сказать. Крови не очень много, почти сразу. Припадок бешенства? Мы с этим уже сталкивались, верно? Верно. Они оба привыкли к тому, что порой происходит после убийства. И оба сказали бы, что в большинстве случаев предпочтительнее широкую публику об этом не оповещать. Конечно, было мочеиспускание, заметил Морган, хотя они не видели, чтобы он это проверил. Но у него было острое обоняние. Однако дефикации, по-моему, не произошло. По-видимому, кишечник не расслабился. Следы спермы? Это я могу вам сказать только в больнице. И к таким возможностям они привыкли. Технические термины переводили все более абстрактный клинический план. Брайерс задал еще несколько вопросов. Нашлись вопросы и у Шинглера, который не хотел остаться в стороне. Перемещали ли труп после убийства и ударов по голове? Судя по крови, на полу и пятнам мочи нет. Другими словами, сказал Шинглер, Он, по-вашему, просто убил ее, потом разбил ей голову и больше ее не трогал. Примерно так. — А уточнить, когда она была убита, возможно? — спросил Браерс. — Это тоже придется отложить до больницы. Времени прошло столько, что температура ничего не даст. А вот личинки могут что-нибудь сказать. От мушиных ребят толку все больше. Вы же видели, на что они способны. Кладка, конечно, была обильная, а в такую жару личинки развиваются быстро, и вот они. На глаз я бы сказал, что смерть наступила 36 часов назад плюс-минус 3-4 часа, значит, вечером в субботу. Не исключено, что время удастся установить и точнее. Послушайте, вы здесь кончили? Пора бы браться за серьезную работу. Брайерс позвал трассолога и попросил взять еще несколько проб с пола и со стен вокруг трупа. Затем труп уложили на силки и снесли вниз. На тротуаре стояла кучка зевак, новость уже облетела площадь ее окрестности. Небольшой автомобильный кортеж тронулся в путь, впереди санитарная машина, затем казенный автомобиль Брайерса и Морган в собственной машине. Ехали они с полицейской скоростью и вскоре уже мчались по одной из широких улиц Ист-Энда. Низкие здания, убогие ловчонки с лупящейся краской, еврейские фамилии, звезды Давида. Шинглер, сидевший рядом с Брайерсом на заднем сиденье, попытался завязать разговор, но Брайерс отмалчивался. Ему хватало собственных мыслей. Главный корпус больницы массивный и темный, построенный в конце прошлого века, их не интересовал. Владения Моргана находились переулки, небольшие скученные здания, послевоенный конгломерат, даже два дома из готовых деталей. Большая яркая вывеска, как на пивной или на заманивающей прихожан церкви, гласила «Кафедра судебной медицины и патологической анатомии». Пусть владения Моргана были неказисты, но он ими гордился. Когда они вышли из машин, он сказал Брайерсу «Откладывать незачем, верно?» При взгляде со стороны могло показаться, что никто из них особенно не спешит. Но торопливость — это обычная ошибка начинающих. Брайерс и Морган поддерживали ровный темп без рывков и остановок. Их встретил кто-то из сотрудников Моргана с двумя конвертами, адресованными старшему суперинтенданту Брайерсу. Брайерс быстро проглядел их содержимое и протянул листки Шинглеру. Скотланд-Ярд прислал сведения о леди Эшбрук, чисто формальный возраст, первой-второй браки, фамилии родственников. Вслед за Морганом они вошли в морг, обширный, освещенный плафонами зал с мраморными столами, белый, безликий. И в помещение поменьше с одним столом, сверкающим под лампой дневного света. Там и ждал заведующий Морган, фамилия которого оказалась Агню. Он был уже в халате, не белом, а оливково-зеленом. Зайдя за перегородку, они и Морган надели такие же халаты. На стене висели маски, но Морган и сам не надел маску и им не предложил. Про него рассказывали, будто он произносит перед студентами целые речи, убеждая их, что обоняние — чрезвычайно важное чувство, и нечего затыкать нос. Из боковой комнаты, которую Морган отвел под свою секционную, был виден учебный зал. Они все встали вокруг единственного стола, Сам Морган еще один прозектор, заведующий моргом и лаборант. Брайерс, Шинглер и фотограф. Труп усадили в кресло около стола. Выглядел он точно так же, как в гостиной, одетый нетронутый. «Начинаем?» — сказал Морган. «Начинаем», — Брайерс кивнул. От головы и вниз волосы, конечно, сбреем потом. Камера защелкала, вид головы спереди, сбоку, сверху. «Снимки повреждений», — машинально попросил Брайерс. «Мне нужны мазки. Немедленно отправьте их мушиным ребятам», — сказал Морган, повернувшись к огню. «Скажите, что срочно». маски из носа и рта, сгустки крови и слизи, шевелящиеся личинки». «Тоже мушиным ребятам?» — опять защелкала камера. «Теперь раздевайте. Надо выяснить, не надели ли на нее что-нибудь после того, как она была убита. Не торопитесь». Это сказал Морган, а Брайерс прибавил фотографии каждого этапа. Бережно, с хирургической осторожностью, молоток был извлечен из раны, фотографии повреждений. Затем Агню с помощником начали снимать одежду. Это оказалось просто, из-за жары она оделась очень легко. Сняли платье, и Морган остановил их, чтобы осмотреть синяки на шее и плечах. Большого усилия не прилагалось, сказал он Брайерсу вполголоса. В это время Шинглер шептал в свой диктофон. Под платьем шелковая комбинация. «Видимых пятен нет», — сказал Агню. «Проверьте», — ответил Морган. «Легкий бюстгальтер, очень легкий пояс». «Ей он был ни к чему», — пробормотал Морган. «Сколько ей было лет?» — Брайерс ответил. «Черт побери, она сумела сохранить фигуру», — буркнул Морган. «Без одежды тело не казалось таким худым, только ноги ниже колен выглядели как палки». — Кстати, а кто она такая? — тихо спросил Морган у Брайерса. Браерс ответил. — Черт! — воскликнул Морган в первый раз полным голосом. — Знать среди знать. В его интонациях вдруг появилась обычная, несвойственная ему уэльская напевность. Очевидно, это была какая-то шутка, непонятная остальным. Снимаются чулки, шелковое трико. — Проверьте их, найдете мочу. Мне надо знать, нет ли чего-нибудь еще. Эти инструкции были излишними. Агню не уступал ему в опытности. Ну, значит так, сказал Морган. Подготовьте, пожалуйста, десяти минут хватит. Должно хватить, неторопливо сказал Агню. А мы пока выйдем. И Морган увел их из секционной. Снаружи он сказал Брайерсу, Можете выкурить сигарету? Морган прекрасно знал, что Брайерс, заядлый курильщик, все утро был обречен на воздержание. Теперь он тотчас вытащил пачку. Они с Морганом против обыкновения молчали, и только Шинглер, весь подобранный, такой же глинцевитый, как его каштановые волосы, пытался поддержать разговор. Он был наблюдателен, находчив, и его приходилось слушать. — Дадим им четверть часа, — сказал Морган, словно ждал опоздавших гостей, но повел их назад в секционную на три минуты раньше. Труп был уложен на столе. Волосы на голове и теле сбриты. Без волос голова казалась очень маленькой. Тело выглядело чистым, худым, но не исхудалым, молодым. Как уже отметил Морган, сохранилась она для своих лет на редкость хорошо. Впрочем, через его руки прошли бесчисленные тела, и он успел убедиться в том, что знатоки любви обнаружили давным-давно. Лица, как правило, стареют, но тела далеко не всегда. Для некоторых это оказывалось приятным открытием. «Ну хорошо», — сказал Морган. Он раздул ноздри и раздувал их еще несколько раз на протяжении следующего получаса. Как и в гостиной, чуть тянуло сладковатым запахом разложения. Но пока больше ничего, за исключением еще одного слабого нюанса, без которого он предпочел бы обойтись, оставшегося после предыдущего вскрытия запаха формалина. Брайерс и Шинглер не сразу поняли, что Агню уже снимает черепную крышку. Он вынул мозг и самым обыденным движением подал Моргану, который несколько секунд его рассматривал, а потом сказал. Два удара. Второй ее убил бы, если бы она уже не умерла. Дальше Морган продолжал сам. При такого рода вскрытии был вполне допустим разрез от гортани до лобка, и Морган это сделал. «Чаще он предпочитает большой У-образный разрез», — думал Брайерс, следя за ним. Морган извлек сердце и легкие. «Ни единого признака, никакой патологии. Она была покрепче многих из нас», — сказал он с легкой завистью. «Внутренние органы аккуратно укладывались в раковине. Печень, почки, на желудке он задержался, им займемся поподробнее. Почему бы и не узнать, что она ела последний раз в жизни?» Он вставил палец в одно из отверстий. Вот это могло ее немного беспокоить. Ничего патологического, я бы сказал, просто поизносилось, но удовольствия мало. Труп лежал на столе, выпотрошенная оболочка и только. Внутренние органы были выставлены на всеобщее обозрение. Только врачи, да может быть, Агню смогли бы отличить их от своих собственных, если бы эти последние были положены рядом или от потрохов в старинной мясной лавке? Вот пока и все. Морган вышел, но вскоре вернулся. Его руки снова были чистыми и белыми. Он сказал Брайерсу «Пошли поговорим» и добавил, повернувшись к Шинглеру. «И вы с нами?» Он задал свой вопрос так, словно предпочел бы, чтобы Шинглер отказался, но надеяться на это не приходилось. «Пошли!» Это означало пройти по проулкам вверх и в них по лестницам и коридорам, словно в неудачно построенном отеле в кабинет Моргана. Захламленная комната с фотографиями велосипедных команд, студенческих групп и словно бы не к месту оскаленных зубов. Эти последние были сувениром судебного разбирательства, включенного в знаменитые английские процессы, на котором заключение Моргана решило исход дела. «Поговорим?» На эфемистическом языке Морга означало в первую и главную очередь «выпьем». Едва не вошли в кабинет, Морган извлек из-за своего письменного стола бутылку виски. Он налил Брайерсу, почти не разбавив, а себе совсем не разбавив. Шинглер взял свой стакан, разбавил побольше и начал пить мелкими глотками. Морган и Брайерс выпили виски залпом. Они переговаривались, обмениваясь замечаниями, словно подавая и отбивая мечи в пинг-понге. Они разговаривали с механическим спокойствием профессионалов. На самом же деле оба испытывали облегчение, что вскрытие осталось позади. Да, на счету Моргана было множество вскрытий. Да, он любил применять свою сноровку и щеголять ею. Да, Брайерс любил свою работу и был рад воспользоваться помощью патолога натома. Но это была одна из тех сторон работы, которые все еще стоили большого внутреннего напряжения. И он и Морган были здоровыми нормальными людьми, и иногда не могли полностью его спрятать. Оно прорывалось в их чрезмерном дружеском подкалывании. Почти все время они жили рядом со смертью, но смерть им не нравилась. Теперь, положив перед собой пачку сигарет, Брайерс почувствовал себя свободнее. Вскрытие никому не доставляет удовольствия. Никому, за исключением, быть может, равнодушных людей. На Но Нормана Шинглера оно как будто совершенно не подействовало. Вскрытия были для него источником полезных сведений, и он сосредоточивался только на этом, на том, чтобы совершенствоваться в своей профессии. Брайерс закурил очередную сигарету, и они заговорили, как сотрудники, занятые одной проблемой. «Кое-что и так ясно», — сказал Морган, — «причина смерти». Ни малейших сомнений, а вот почему ей потом проломили череп, вам придется узнать самому. Я тут ничем помочь не могу. Время смерти чуть-чуть уточним. Вам очень повезет, если обнаружится что-нибудь более позитивное. Какой-нибудь ваш подчиненный откопает очевидца. Впрочем, после всего того, что мы с вами видели, я ему не поверю. Ну да вы сами все слышали. Перед этим было два звонка. Один... От энтомологов Морган громовым голосом повторял то, что ему говорили по телефону. «Личинки после первой линьки. Личинки после второй линьки. Ну, конечно». Переговоры по телефону и вновь всей комнате. Очень близко к моей прикидке, считая, что окно в комнате было открыто, а температура не ниже 25 градусов. Идиоты, я же им все это сообщил. Первая откладка яиц не раньше 7 часов вечера в субботу и не позже 11. Вот из этого исходите. Раны на голове нанесены после убийства, сказал Браерс, следовательно, убита она была раньше, но не намного. Совсем не намного. Следовательно, вечер, субботы или начало ночи, самое начало, сказал Морган. Ну что же, сказал Брайерс, второе телефонное сообщение было короче и проще. Оно удивило Моргана. Никаких следов спермы. Сам он ничего не обнаружил ни на глаз, ни на ощупь, и все-таки был удивлен. Брайерс не упустил случая подковырнуть его. Слишком уж вы убийств в Таффе. Морган выпил еще, но Брайерс отказался. Переварило далеко за полдень, и никто из них еще ничего не ел. Но Морган и Брайерс словно не замечали, сколько прошло времени. Около половины третьего Брайерс сказал, что его ждет работа. Последнее слово, однако, осталось за Морганом. Когда полиция окончательно запутается, он так и быть выберет минутку и объяснит им, что к чему. На расстоянии полумили от дома леди Эшбрук, в местном полицейском участке, где Брайерс в этот день еще не бывал, как, впрочем, и никогда раньше, его действительно ждала работа. Один из его помощников, инспектор Флемсон, занимался оборудованием специального кабинета, как он окрестил это помещение. Флемсон был неказист на вид, но дело у него в руках кипело. Картотечные ящики уже были расставлены вдоль стен, а на длинном крытом зеленой бязью столе Брайерса ожидали папки с документами. Ждал его и пресс-агент из Скотланд-Ярда. Он уже набросал официальное сообщение, сухое, ничем не расцвеченное изложение фактов. Брайерс сказал, что пока ничего другого не нужно. Пресс-конференция завтра, во второй половине дня. Сообщить, собственно, будет нечего, — заметил Флемсон. Ничего, — ответил Брайерс. Нам к этому не привыкать. Флемсон уже отправил первую группу, которой предстояло систематически обойти все дома в этом районе для поисков возможных свидетелей. Ее состав... Сотрудники Скотланд-Ярда, здешние полицейские, сотрудники отдела уголовного розыска, районные и здешние. Отлично, сказал Брайерс. А сколько их набралось? Человек 30 пока. Нам потребуется куда больше, сказал Брайерс, но для начала сойдет. Он сказал, что проинструктирует их завтра, прямо с утра. Вы пустили машину в ход, Джордж. Я рад, что не болтался здесь у вас под ногами. Спасибо. И добавил... Ну, а теперь за бумаги. Он начал со справок о леди Эшбрук, о ее двух мужьях, сыне и внуке. Подавляющая часть этой информации была получена от ее поверенных. Их фамилии значились в документах, обнаруженных в ее гостиной. Хорошая, быстрая работа, подумал Брайерс. Затем он прочел два подписанных показания, взятых днем у лиц, обнаруживших труп. Мария Феррейра, Хамфри Ли. Хамфри Ли. Может быть, тот самый? Хамфри Ли был его знакомым, даже больше, чем просто знакомым. Брайерс вспомнил, что Ли как будто действительно живет где-то в этом районе. Познакомились они, когда Брайерса, тогда сержанта уголовной полиции, в связи с одним делом откомандировали на Кипр. Сотрудник службы безопасности, полковник Ли, как ему сказали, по-дружески и тактично помогал ему советами. Было это давно, но с тех пор они не теряли друг друга из виду. И совсем недавно Брайерс даже рассказал Хамфри Ли про болезнь своей жены. Брайерс послал за сухариками, кофе и двумя пачками сигарет. Он работал в этом кабинете, который, когда он достаточно расхвалит Флемсона, надо будет переименовать в кабинет по убийству. Брайерс предпочитал простые и ясные определения. По любопытному совпадению этому он научился у того же Хамфри Ли. До девяти часов вечера и вернулся туда на следующий день в восемь утра. В восемь тридцать большую комнату заполнили полицейские и сотрудники уголовного розыска, как мужчины, так и женщины. Брайерс давно набил руку в таких инструктажах. Его тон был ободряющим и веселым, насмешливым. «Сейчас у них не хватает людей», — сказал он, — «так что им придется работать, пока они не свалятся. Но тут уж деваться некуда». При расследовании таких дел первые дни самые важные, это они сами знают. Нельзя давать тому, кого они ищут, времени подумать. Пусть думает, когда окажется за решеткой, а сейчас необходимо вести работу по всем линиям. Рядом вокзал Виктория, и вокруг хватает темных личностей, да и во всем районе тоже. И никого еще исключить нельзя, так что девиз пока «каждый и всякий». Возможно, завтра все уже будет ясно, а, возможно, им предстоит возиться с этим и недели, и месяцы. Ну, ни пуха, ни пера. Когда оперативники начали расходиться, Бейл задержал шестерых. Брайерс пока еще почти ничего не сказал о том, что ему было известно, и совсем ничего о том, что он думал. Все шестеро были особенно опытны в такого рода работе. Им поручили обойти тех знакомых леди Эшбрук, которых удалось установить. Другими словами, им предстояли визиты в фишенебельные дома Белгрейвии, Челси, районов, где живут богатые люди. Будьте поделикатней, сказал Брайерс, пока особенно не нажимайте, постараемся, чтобы на комиссара поменьше въезжали по телефону. Потом Брайер скивнул Бейлу, и вместе с Шинглером и Флемсоном они прошли по коридору в другую небольшую комнату, где обстановка исчерпывалась полированным столом и полудюжиной жестких стульев. Эта комната — единственное окно, которое выходило на садике позади домов на Джеральд Роуд, пожухлые от жары газончики, была их личным убежищем. Шинглер высунул голову в коридор и потребовал кофе, словно в Америке, где в любом учреждении или конторе он подается в любое время дня. Эти трое были ближайшими сотрудниками Брайерса. Но хотя это и объединяло их в тесный кружок, они не выглядели особенно сплоченными, не более чем любые три человека, стоящие на средних ступенях одной сложной лестницы. Леонард Бейл, правая рука Брайерса, заведовал группами, которые вели опрос населения. Его тонкое аскетическое лицо, длинный нос, сидеющие волосы прекрасно подошли бы священнослужителю, какому-нибудь далекому от политики простодушному кардиналу. Плечи у него были покатые, что нередко сочетается с большой физической силой. Службу он начал простым полицейским и получил несколько наград за храбрость. Еще недавно они с Брайерсом были инспекторами, но при очередном повышении его обошли, и хотя потом он все-таки получил чин старшего инспектора, больше его уже ничего не ждало. Брайерс, который был на 6 лет моложе, стал его начальником, но Бейл как будто не затаил никакой обиды и вел себя так, словно ему нравилось быть на второй роли. Брайерс сел за стол, позвонил, чтобы принесли пепельницу, и спросил. Вы, конечно, прочли все материалы. В каком положении игра? Что же, сэр, это сказал Бейл, который на людях принципиально соблюдал все правила служебного этикета, хотя из них всех только он в разговорах наедине называл Брайерса по имени. Машина полигоньку работает, нам требуются еще люди, это само собой. Да, конечно, я нажму наверху, тут уж им придется расчедриться, но я хочу знать, что думаете вы все». «Что нам пока известно?» «Не так уж много, начальник», — сказал Флэнсон. «То есть просто очень мало». За Флэнсоном все больше признавались организаторские способности. Это был полный краснолицый брюнет, один из тех темноволосых англичан, родина которых — центральные графства, о чем свидетельствовал и ничем неистребимый акцент. Брайерс и Бейл сумели в свое время избавиться от интонаций, характерных для северян. По своему происхождению они были связаны не с рабочим классом, а со слоями чуть повыше, этой социальной ничейной землей непосредственно над ним. «Нет, одно мы знаем точно, шеф», — сказал Шинглер. «Ищем мы не просто уличного подонка. Тут не случайное ограбление с убийством». «Это с первого взгляда видно», — сказал Брайерс, «однако не для того, чтобы поставить его на место». Шиндлер был напористым, цепким, но способным, и Брайерс опекал и выдвигал его. Для своего чина он был молод, и хотя получил его в общем заслуженно, Брайерс ему во многом помог. Тактичными советами, как когда-то ему самому Хамфрили, хотя Брайерс и не осознавал, от кого заимствовал эту манеру.